И теперь уж навсегда. После Колдвелла ко мне долго никто не приходил. Берт-то могла хоть цветы прислать. Но она уже, по-видимому, вышла замуж и совершала круиз на своей яхте. Через неделю после Лу Зашел Чик Барли и принес бутылку Катти Сарк. «Хеллоу, Барт, как дела?» «Иду на поправку», — сказал я. «Рад, что хоть ты зашел». Он начал расхаживать по палате, и я понял, что он хочет мне что-то самое важное сказать. «Ты что-нибудь знаешь о Берте? спросил я. Она вышла замуж и проводит медовый месяц в Европе. У меня засосала под ложечкой. Сердце мое сжалось. Я чувствовал, что он принес недобрые вести. Что там грызет тебя, Чик? Выкладывай давай. Полковник оставил дома свой экземпляр Уголовного кодекса, а он ему очень понадобился. Я вспомнил, что у тебя в ящике есть такой же... Открыв ящик, я дал ему твой экземпляр. Ну, дал. И что же? И вдруг сердце мое замерло. Меня обдало холодным потом. Я вспомнил, что положил в справочник конверт с копией заявления о Пуферии, пиратских островах, Аламенбар и так далее, когда печатал заявление для Салби. Полковник, конечно, прочитал его. Теперь он знал, что я все время занимался этим делом и никому об этом не говорил. Он, конечно, понял по этому конверту все. Я видел, как Чик пристально смотрит на меня. «Извини, извини», — сказал он. «А откуда я мог знать, что там у тебя в книге?» «Господи, Барт!» Ну, как ты мог сделать такую вещь? Шантаж никогда хорошо не кончается. Полковник ничего не сообщил в полицию. Он, конечно, думал не о себе, а об авторитете агентства. Да, полковник умница. Да, конечно, он умница, но тебе об от этого не легче. Он закрыл твою лицензию и уволил тебя. В нашем мире ты человек конченный. Мне очень жаль. Но дело обстоит именно так. Он протянул мне руку. Прощай, Барт. Прощай. Я желаю тебе счастья. Когда он ушел... Я сел и долго смотрел в окно на оживленную Парадис-авеню. Без лицензии я годился только лишь на то, чтобы пополнить ряды армии безработных. Два дня я промучился почти без сна. Никакого выхода я не видел из создавшегося положения – И как зарабатывать деньги на жизнь, я не знал. Я привык к довольно большим, вернее, высоким запросам. Мой верный Чик прислал одежду, подогнал к больнице Мейзерш. На сиденье он оставил конверт с 50 долларами и запиской. Последний раз, дружище. Открыв дверь, я остановился, как вкопанный. Гостиная выглядела, как цветочный магазин. Цветы были повсюду. Над столом был прикреплен небольшой флаг, на котором было написано «Добро пожаловать домой, бродяга». Я пересек гостиную и толкнул дверь в спальню. Там находилась Берта. «Голая, как моя ладонь».